пред острием копья. Охваченный страхом, Аргус смотрел в глаза воина. Рука Джина скользнула к драгоценному камню на поясе. Выбора у него не оставалось. Он должен защитить себя и... Воин вдруг опустил копье и с интересом уставился на незнакомца. Он перевел взгляд на драгоценный камень, за который тот как раз собирался ухватиться. Аргус понял, что совершил роковую ошибку. Все, абсолютно все в нем пугало людей из прошлого: его длинная борода, золотисто-красное одеяние и тюрбан на голове. Древние люди носили шкуры убитых животных, а волосы и вовсе никогда не расчесывали. У многих мужчин были бороды, но они не были аккуратно подстрижены, как борода Аргуса. Он казался им опасным чужаком, пришельцем из другого мира. Аргус медленно убрал ладонь с драгоценного камня на поясе и сделав шаг назад, снял с себя тюрбан и длинный халат. в с к о р е он остался в одной лишь набедренной повязке и в сапогах. Также он взял в руки пояс с магическим камнем. Без него он чувствовал себя беспомощным. Очевидно, люди из племени верно истолковали его жест. Они опустили к о п ь я и теперь смотрели на него с любопытством. Аргус как раз обдумывал свой следующий шаг, как вдруг воины отступили в сторону и направили острия копий к небу, освободив для него проход к скале. Вокруг стало тихо, лишь вдалеке слышался шум моря. Аргус улыбнулся, и все-таки он не зря совершил свое путешествие.